Глава 18 Позже в отдельной кабинке ресторана у моста Марвин попросил прощения за грубые слова, конечно же, вызванные шоком, а не антипатией. Но женщина деликатным пощелкиванием когтя дала понять, что извинения излишни. — Боюсь, ваш анализ верен, — сказала она. — Я и есть идиотка или сумасшедшая. А может, и то, и другое. Зря вы меня удержали. Марвин оценил внешность собеседницы. Миниатюрная, едва ему по грудной отдел, но безупречно. Милая цилиндричность средней части туловища, гордо вынесенная чуть вперед и чарующе отклоненная на пять градусов от вертикали голова, лицо восхищает и изящной выпуклостью лба, и угловатостью длинного подбородка, и всеми прочими чертами. Княжеского покроя атласный кушак скромно прикрывает два яйцеклада, оставляя на виду соблазнительно лоснящуюся зеленую кожу между ними. Ноги все до одной увиты оранжевыми лентами, но так, чтобы не прятать гибкие суставы. И пусть она потенциальная самоубийца, но другой такой красавицы на цельсе Марвин еще не встречал. У него пересохло в горле, и вскачь пустился пульс. Наш герой поймал себя на том, что неотрывно смотрит на белый атлас, прячущий и одновременно выставляющий напоказ круто скошенные яйцеклады. Марвин... Отвел взгляд, но тут же сразу зацепился за длинную членистую конечность и был пленен этим чудом чувственности. флин спохватился и, залившись краской, заставил себя смотреть на элегантный складчатый шрам на лбу собеседницы. А она как будто не замечала липкого мужского внимания. Без малейшего смущения красавица произнесла Пожалуй, нам следует познакомиться, раз уж так сложились обстоятельства. Оба от души посмеялись над шуткой. «Меня зовут Марвин Флинн, а я в тесте Хельд», — сказала молодая женщина. «Буду звать вас Кэти, если не возражаете». Они снова рассмеялись, а затем Кэти спохватилась. «Ой, как время-то летит! Мне пора». Позвольте еще разок поблагодарить вас за спасение. — Ну что ж, — вздохнул Марвин, вставая, — скажите, когда я снова смогу вас увидеть? — Никогда, — ответила она тихо. — Но как же так? — воскликнул Марвин. — Я наконец-то встретил вас и потерять не согласен. Кэти печально покачала головой обещайте хоть изредка вспоминать обо мне давайте не будем прощаться взмолился марвин ничего вы справитесь пообещала она без жестокости и навсегда перестану улыбаться какая нибудь женщина заменит вам меня вы искушение в гневе воскликнул флинн мы с вами два корабля что встретились в пути и скрылись перекликнувшись во мраке возразила кэт эти Ужель не встретимся мы больше? Только время скажет. Моя молитва о том, чтобы еще побыть с тобой. На восток от солнца, на запад от луны. С этими словами она круто развернулась и выскочила за дверь. Проводив ее взглядом, Марвин пересел к барной стойке. «Одно за мою крошку, другую на дорожку», — заказал он. «Женщины двуличны». — сочувственно прокомментировал бармен, наливая выпивку. «Я схожу по ней с ума. Мне тоскливо без ее блюзов!» — пожаловался Марвин. «Парню нужна девушка!» — кивнул бармен. «Марвин выпил и протянул стакан. Розовый коктейль для голубой леди. Возможно, она утомлена!» — предположил бармен. Даже не знаю, за что я ее так люблю, — сообщил Марвин. Но знаю, по крайней мере, почему не светит в небе солнце. И нет мне в одиночестве покоя. Бередит она мне душу, словно теньканье пианино в соседней квартире. Как бы ни относилась она ко мне сейчас, я всегда буду рядом. Может, это просто одна из тех вещей, но я вспомню апрель. И ее, и как вечерний бриз, ласкал деревья. Но не для меня и... Неизвестно, сколь долго причитал бы еще Марвин, если бы не раздался шепот, чей источник находился на уровне его ребер и двумя футами левее. «Эй, мистер!» Марвин обернулся и увидел на соседнем высоком табурете маленького толстого... Небрежно одетого цельсианина. — что надо? — хмуро спросил Флинн. — Ты, небось, хочешь снова увидеть эту мучачу, такую красивую? — Да, хочу, но чем ты можешь, частный сыщик? Розыск пропавших людей. Результат гарантирован. Иначе аванс возвращается до последнего цента. — Что у тебя за акцент? — поинтересовался Марвин. — Ламбробийский, — ответил детектив. «Меня зовут Хуан Вальдес. Я с юга, из страны Вечной Фиесты. Решил попытать счастье в большом городе на Норте». «Песчаная спина», — проворчал бармен. «Как как ты меня назвал?» — с подозрительной невозмутимостью осведомился малорослый ламбробиец. «Я тебя, паршивая песчаная спина, назвал паршивой песчаной спиной», — прорычал бармен. — Так я и думал, — сказал Вальдес. Он выхватил из-за камербанда длинный обоюдоострый нож, и бармен мгновенно скончался от точного удара в сердце. — Сеньор, я вообще-то человек не злой, — обратился частный сыщик к Марвину. — Меня не очень-то легко вывести из себя. Если на то пошло, в моей родной деревне монтана верде де ла страс я прослыл совершенно безобидным. Я был крестьянином, выращивал бутоны пиетля на высоких горах Ламброби под сенью дерева, которое у нас зовется Сомбреро, и не чаял себе иной судьбы, потому что такого пиетля и таких бутонов нет больше нигде в мире. — Что ж, могу тебя понять, — сказал Марвин. Но, тем не менее, продолжал посуровивший Вальдес Когда я слышу брань из уст эксплуататора дельнорте когда он косвенным образом оскорбляет тех, кто родил и вскормил меня, поверьте, сеньор, в такой момент багровая пелена застит мне взор, клинок сам прыгает в ладонь, и оттуда без задержки устремляется в сердце негодяя, предавшего бедняцких детей. С кем не бывает, — посочувствовал Марвин. — Но не сомневайтесь, — попросил Вальдес, — острое чувство собственного достоинства не мешает мне оставаться по-детски наивным, отзывчивым и покладистым. — Да я и сам уже заметил, — сказал Марвин. — Вот и отлично. Перейдем к делу. Вы же хотите нанять меня для поиска девицы? — Эль буэн пано элярка сэвэнде, вердат? — Да. Хороший товар сам себя хвалит, правда же? «Си, омбре!» — рассмеялся Марвин. «Да, приятель!» И два товарища, рука об руку, зашагали под ночным небом, в котором звезды блистали, как наконечники копий несметного войска.